14. Хороший был план. После ужина, сказав маме, что хочу повторить новые слова по английскому к завтрашнему уроку, я закрылась у себя в комнате, села на кровать и, обхватив руками колени, положила на них голову. Столько всего произошло, нужно привести мысли в порядок. «Ток, ток, ток!» — послышался стук в окно. Я посмотрела в ту сторону и увидела маленькую малиновку. Она прыгала по карнизу перед окном и подмигивала мне своими черными глазками. «Робин!» — прошептала я, когда птица, взволнованно трепеща крыльями, приземлилась на мою кровать. «Я так рада тебя видеть!» — Робин немного наклонил голову набок. «Ах да, ты же меня не понимаешь!» — пробормотала я. «Вечно забываю!» Я вытащила из-под толстовки медальон, набрала побольше воздуха в легкие и быстро нажала на маленькую кнопочку. Все опять зашумело и завертелось. И хотя к этому я уже привыкла, но голова все равно немного кружилась, когда я в обличье Аваноста села на синий в полоску коврик на полу моей комнаты. Робин перепорхнул на край кровати и посмотрел на меня. «Добрый вечер!» — прощебетал он. «Тише!» — попросила я. «Мама на кухне!» — я хотела было приложить палец к губам. но вместо руки перед глазами оказалось большое птичье крыло, перышки которого отливали белоснежным свечением. «Я просто хотел с тобой повидаться», — пояснила маленькая птичка. «Кроме того, я сегодня был у Аурелии». «Ну, как был? В палату через окно заглядывал, но она меня не заметила. Кажется, она целый день спит». «Это не очень хорошо». «Ну, а что нового у тебя?» — спросил Робин. И я во всех подробностях рассказала ему, что мне удалось выяснить о Милане. «Милан — тот самый похититель пера у Аурелии, я уверена», — сказал я. Но вот связан ли он как-то с кражей медальона? Впрочем, я бы не удивилась. Я думаю, он в сговоре с Ксавером Беркутом. «С Ксавером?» — пискнул Робин и подпрыгнул на месте. Я кивнула. «Это лидер Аваностов», — пояснила я. «Ты его знаешь?» «Не то чтобы...» — признался Рубин, подскакивая ближе ко мне. «И Аурелия тебе никогда не рассказывала, что там с этим Ксавером?» «Нет, никогда. Она в последнее время вообще не общалась с другими аваностами. Почти не выходила из дома. Только мы, птицы, были ее единственными друзьями». «Но почему тогда у нее украли волшебное перо?» — спросила я. «А потом еще и медальон». Робин склонил голову набок и поморгал. «Я не знаю, почему лидер Аваностов наказывает всех Аваностов и отнимает у них самые ценные сокровища — их медальоны. Я понятия не имею, что такое случилось с этим Ксавером, что теперь он такой злой. Но в конкретном случае с Аурелией рискну предположить, что ее наказали за то, что она общалась с тобой, с Аваностом». Мои розовые птичьи ножки задрожали. «Именно поэтому меня преследует ворон». прошептала я. «Они все заодно. Милан, Ксавер, Беркут ты эта черная птица!» «Что собираешься делать?» спросил Робин. «Я поговорю с Миланом». После нескольких минут напряженного раздумья наконец заявила я и сама удивилась, как решительно звучит мой голос. Только он сможет рассказать об украденном перье и медальоне. И о Ксавере Беркуте, который все это время наверняка дергал за ниточки. «Конечно, столкнуться с этим типом напрямую было бы уж слишком. Какой бы смелый я себя сейчас не чувствовала, с Ксавером Беркутом мне не тягаться. А вот с Миланом мы, пожалуй, наравне». «Ага», — пискнула маленькая птичка. «И ты думаешь, Милан тебе просто так все выложит и вернет волшебное перо Ауралии? Или скажет, у кого сейчас медальон, где он спрятан?» «Вряд ли. Милан скорее посмеется над маленькой робкой Каей». «Значит, поговорим с ним, как Аваност с Аваностом!» — воскликнула я. Но чтобы он при этом не понял, кто я, когда снова стану человеком, Милан должен осознать, что он сделал с Аурелией. А мне нужно выяснить, где перо и медальон, и как их вернуть. «Может, сработать», — признал Робин. «Надо его удивить, обескуражить, загнать в угол!» Я подумала о своем поспешном бегстве из сада Милана. У Каи девочки никогда не хватит смелости расспрашивать его о волшебных перьях или о ксавере Беркуте. Но Кая Аваност, возможно, справится с этой задачей. «Мне пора!» — воскликнул Робин, взглянув на сумеречное небо. «В темноте маленьких певчих птичек поджидает множество опасностей. Завтра я снова полечу к больнице и загляну к Ауралии в окно. А потом сообщу тебе!» — он расправил крылышки и исчез в темнеющем небе. Я тоже расправила свои большие белые крылья и неожиданно поняла, что должна сделать. Как только станет совсем темно и мама заснёт, я полечу к дому Милана, и мы поговорим с ним, как аваност с аваностом. Снаружи уже было очень темно, когда из маминой спальни наконец перестали раздаваться какие-либо звуки. И все же, осторожно выбираясь из кровати и крадясь к окну, я не слишком торопилась. Слегка толкнув правую створку, Я посмотрела вниз на Каштановую аллею. Уличные фонари отбрасывали призрачный свет сквозь ветви старого дерева. «Это мне сейчас в такую темень лететь?» Пробормотала я, и меня захлестнул хорошо знакомый страх. «Я точно не справлюсь, но попробовать нужно». Я старалась говорить бодро и энергично, как Мерле. «Я же не по улице пойду, я полечу, меня никто не заметит, все уже спят». Если и заметит, наверняка решит, что это просто сова. Ничего со мной не случится. Надеюсь, что и черные вороны в это время спят. Медальон холодил кожу под кофтой пижамы. И чтобы мой страх в итоге не победил, я решила действовать быстро и не слушать трусливого зайчонка внутри себя. Я начала негромко напевать, чтобы заглушить сомнения в своей голове. Клак! Щелкнул открывшийся медальон, и комната начала кружиться. Первый шаг сделан. Я стояла в обличье аваноста на полу перед своим письменным столом. Я расправила крылья, как уже делала это, когда была сойкой, и, взмахнув ими, почти сразу же взлетела над полом. Авануст действительно несколько тяжелей сойки. Меня стало заносить, крылом я задела край стола, а когда опустилась на него, учебник математики с грохотом упал с заваленного книгами стола на пол. Я сложила крылья и прислушалась, стараясь не дышать. Под левой ногой хрустнул карандаш, но я не решалась пошевелиться. Вдруг мама проснулась из-за этого шума и сейчас пойдет посмотреть, что творится у меня в комнате. У нее ведь очень чуткий сон. К тому же она постоянно испытывает необходимость за мной следить, будто я могу куда-то деться из своей комнаты под самой крышей. Но, к счастью, все по-прежнему было тихо. Клювом я нащупала медальон. Он висел на месте. Выждав пару минут, я осторожно пробралась к окну, и вот и я уже на карнизе. Когда я посмотрела вниз, я на миг подумала о своем страхе высоты, но его как не бывало. Напротив, я почувствовала непреодолимую тягу к полету, и неважно, насколько высоко я над землей. Я еще раз прислушалась, нет ли каких-то подозрительных звуков в квартире, и оттолкнулась от опоры, одновременно с этим расправив крылья, и тут же ощутив сопротивление воздуха. Но прежде чем я успела хотя бы раз взмахнуть крыльями, я почувствовала удар в правое крыло и покачнулась. Размах моих крыльев оказался таким широким, что я, задев ветку каштана, запуталась в ветвях и, налетев грудью на другую ветку, издала странный хрип. Судорожно хлопая тяжелыми крыльями, я с трудом зацепилась за нее лапками и, едва дыша, попыталась удержать равновесие. Наконец-то ветка больше не раскачивалась. Я сидела спокойно, только дыхание с присвистом вылетало из моего клюва. На миг я закрыла глаза. Лететь в крупном птичьем теле было в тысячу раз тяжелее, чем в теле маленькой легкой сойки. Я осторожно открыла глаза, и от ужаса чуть не свалилась с дерева. В маминой спальне горел свет. Она все-таки проснулась. Нужно возвращаться в свою комнату и поскорее. Мама наверняка сейчас заглянет ко мне, узнать, все ли в порядке. Я снова расправила крылья, в этот раз аккуратнее. Но удерживать в равновесии тело и длинный хвост все равно крайне сложно. Открытое окно было в метрах двух надо мной. В общем-то, не так уж и далеко. И я, изо всех сил заработав крыльями, каким-то образом смогла до него добраться, одним крылом неудачно зацепив оконную раму. Я допорхала до кровати и упала на брюшко. Но тут же снова приняла вертикальное положение и попыталась достать до медальона клювом. Из маминой комнаты уже послышались шаги. В темноте попасть клювом по кнопке гораздо сложнее, и сердце у меня забилось как бешено. С третьей попытки медальон, издав негромкий щелчок, захлопнулся, и я снова стала человеком. Я успела накрыться одеялом, когда у двери в мою комнату мамины шаги затихли. а затем она нажала на дверную ручку. Лежа с полуприкрытыми глазами и стараясь дышать ровно, я в падавшем из коридоре свете видела, как мама тихонько подходит к моей кровати, а потом на цыпочках идет к окну и закрывает его. Только когда она снова закрыла за собой дверь, я выдохнула с облегчением и вскоре провалилась в сон.